Я сразу узнал Зили Султана, которого до того видел лишь на фотографии. Он был похож на отца, с той только разницей, что вид у Шаха-ин-Шаха был обычно безмятежный, а вот у его сына взгляд был тяжелый, а лицо хмурое. И усы его, в отличие от шахских, не торчали параллельно земной поверхности, а как бы обтекали рот, спускаясь немного к низу. Он посмотрел на меня высокомерно и без особенного интереса. Я заметил то, чего не было на фотографиях. Один глаз его косил, что придавало лицу принца какую-то зверскую свирепость. «Я смотрю, ты не торопишься на зов повелителя», — с легким неудовольствием заметил Нассер Один. «Я прибыл так быстро, как только позволил Всевышний», — с поклоном отвечал я. шах нахмурился. «Однако наглость твоя не знает границ». «Неужели ты думаешь, что Аллах лично занимается твоими делами и решает, к какому времени тебе быть во дворце?» «Нет, конечно», — отвечал я. «Но Аллах, безусловно, занимается вашими делами и потому решает тому, и когда нужно явиться пред светлые очи вашего величества». «Вывернулся», — хмыкнул Насараддин, потом повернулся к сыну. «Вот, позволь представить тебе моего доблестного Мирпенджа, умнейшего и хитрейшего изо всех русских, которых я встречал». Его зовут Арест Дженап, он ротмистер моего казачьего войска, а это как ты уже и сам догадался, мой сын, губернатор из Фахана, Масуд Мирза Зал-э-Султан, тот самый, которого ты посоветовал привлечь к битве с туркменами. Какой-то странный огонь зажегся в глазах зелья султана, и он медленно проговорил. — Умнейший. Умнее даже полковник Дамонтовича. «Во всяком случае, не глупее», — отвечал Шах, недовольный, что его поставили в неудобное положение необходимостью сравнивать меня с полковником. «Впрочем, как вы догадываетесь, я вас тут собрал не за тем, чтобы решать, кто умнее, кто хитрее. Ты, сын, пойдешь войной против наглых и богомерзких туркмен, а ты, Арест, будешь его военным советником». Мы невольно переглянулись с зелью султаном. Я прочел в его глазах растерянность. Нечто похожее, я полагаю, прочел и он в моих глазах. И в самом деле я был ошарашен. Конечно, я понимал, что мне придется ехать к полю битвы. Это нужно было хотя бы за тем, чтобы наблюдать за войском Зели Султана, не пропустить появление пулемета «Максима» и даже, чем черт не шутит, попытку захвата власти. Однако я собирался ехать за Зели Султаном частным образом. Меня же посылали в совершенно официальном качестве. И я не понимал, чего в этом больше хорошего или дурного. С одной стороны, я смогу шпионить на совершенно законных основаниях, и возможностей для этого у меня будет больше. С другой, и внимание ко мне теперь будет гораздо более пристальное. Одновременно со мной о чем-то размышлял и Зели Султан. Судя по лицу, мысли его были недобрыми. По-прежнему, глядя на меня, он вдруг хищно улыбнулся. В самом деле, даже если он не знал, кто я такой и зачем тут появился, любить русского офицера у него не было никаких оснований. И я невольно подумал, что окажусь с принцем один на один, без защиты шаха, на окраине империи, да еще в таких обстоятельствах, когда случайная пуля может прилететь с любой стороны. Пропал, подумал я меланхолически. Всякие, кто имел хоть некоторые представления о гневливом, и мстительном характере принца, наверняка бы со мной согласился. Впрочем, во всей этой ситуации был один плюс. Если я и умру, то не от интриг эндеруна, а как личный враг зели султана. Но тут снова возвысил властительный голос сам царь царей. «Береги его, как зеницу ока!» — внушительно сказал он, обращаясь к принцу. «Если хоть один волос упадет с его головы, ты мне за это ответишь!» На войну с Россией в этом случае пойдешь один. Сам будешь и войском, и генералом. Все ли тебе ясно, сын мой? Мне все ясно, Ваше Величество, сквозь зубы процедил Масуд мирза не глядя уже на меня. И я понял, что не зря испытывал теплые чувства к Насар-ад-Дину. Да, он бросил меня в пасть льву, но он же и позаботился о том, чтобы лев не сожрал меня сразу. После такой угрозы Зели Султан, знающий непредсказуемый нрав шах шаха пожалуй, поостережется отправлять меня на тот свет. А если так, то, наверное, все, что не делается к лучшему. И хотя звание советника Зели Султана куда менее почетно, чем неофициальный статус фаворита шах шаха но для решения моей задачи оно куда удобнее. Может быть, теперь хотя бы Эндерун оставит меня в покое. Когда я сообщил о своей новой должности Эленн, Она пришла в неожиданный восторг. «Прекрасно!» — воскликнула она. «Я поеду с тобой». «В каком качестве?» — удивился я. «Неважно», — отмахнулась она. «Например, сестрой милосердия буду перевязывать раны нашим храбрым персидским воинам. Не бойся, я не ограничу твоей свободы, я даже жить буду отдельно». Я пожал плечами. «Зачем же тогда вообще ехать со мной?» «Ты же сам говорил, что за нами охотятся могущественные враги, и что мне нужно куда-то скрыться». — Да, под куда-то я разумел Британию, на худой конец континентальную Европу, а ты собралась на театр военных действий. Она посмотрела на меня сердито. — Ты просишь, чтобы я уехала, а когда я соглашаюсь, ты все равно недоволен. Просто признайся, что я тебе надоела и ты хочешь от меня избавиться. — От тебя невозможно избавиться, — сказал я. — Делай, как знаешь, но имей в виду, С этого момента я умываю руки и больше не отвечаю за твою безопасность. — Не волнуйся, милый, — проворковала она. — На театре военных действий достать нас твоим врагам будет гораздо труднее. Тут выигрывает тот, кто стреляет первым. — А ты умеешь стрелять? Она только плечиком дернула. — Разумеется. Я же тебе еще при первой встрече сказала, что я амазонка. — Ты сказала, что ты эмансипе. — Это одно и то же, — отмахнулась Элен. Я пожал плечами пусть так В конце концов бессмысленно спорить с женщиной особенно если она амазонка она ведь и выстрелить может глава 13 принц персии элен сдержала свое слово туркмен сахарру она отправилась самостоятельно И мне даже не пришлось думать о ее обустройстве. Она как-то очень просто устроилась в персидском лазарете, чему тамошние сестры были, разумеется, ужасно рады. Все-таки настоящая английская леди. Их счастье, что они не знали, какие фокусы эта леди способна вытворять в постели. Впрочем, представление об англичанках, как об особых чопорных, холодных и лишенных темперамента, Мне кажется, не соответствует действительности и, судя по всему, выдумано француженками, чтобы на этом скучном фоне блистать и первенствовать еще более безусловно. Мне же повезло. В лице Элен я имел дело с француженкой и англичанкой одновременно, так что скучать мне не приходилось. Мне, впрочем, и без того было некогда предаваться скуке. Я рассудил, что, несмотря на то, что я играю против Зели Султана, Точнее, именно поэтому мне надо с ним подружиться. Сделать это оказалось не так сложно. Старший сын Шахин-Шаха любил поговорить об английской политике и вообще жизни в Британии. Я сообщил ему, что чрезвычайно уважаю английскую нацию как нацию первопроходцев и героев. Более того, я даже имел удовольствие быть представленным королеве Виктории, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Зили султан не удержался и похвастался, что стал рыцарем ордена «Звезда Индии», который ему недавно вручили англичане. По его словам, такого ордена нет больше ни у кого в Персии, ни у одного из его братьев, ни даже у самого шах ин -Шаха. Я вспомнил наш разговор с Гирсом. Очевидно, что, вручая орден Зили султану но обойдя им Мозафара, Англичане ясно дали понять, чью сторону они намерены держать в споре за персидское наследство. Примерно то же самое я сказал и вслух. «Ваше Сочиство, звезда Индии, чрезвычайно высокая награда и очень ценная. Тот факт, что британцы вручили ее вам одному, ясно говорит, что они видят в вас не только большого политика, но и будущее Персии». Принц протестующий поднял руку. «Нет, — Нет-нет, — сказал он решительно. — Будущее Персии — это мой отец и мой брат. Я лишь тень правителя, на чем ясно свидетельствует и мое имя. — Ваше имя свидетельствует о том, что вы должны были бы занять трон Шах-Ин-Шаха после смерти вашего отца, — отвечал я с подчеркнутой прямотой. — К сожалению, россии правят не самые разумные люди. Они почему-то сделали ставку на вашего брата. Но англичане куда рассудительнее, они не делают опрометчивых шагов и понимают, кто на что способен и на кого стоит возлагать надежды. В ответ на эту мою пламенную речь зели Султан предпочел просто промолчать, из стало ясно, что тема престола наследия — вещь для него чрезвычайно болезненная. Надо сказать, что вокруг принца вертелось некоторое количество английских офицеров. Сначала они косились на меня с подозрением. Ну как же я ведь дёте Савич Козак, грязный дикий казак из заснеженной России. Впрочем, вскоре они сменили гнев на милость. Это случилось после того, как я стал угощать их вином и играть в карты, проигрывая по маленькой. Всем этим я быстро снискал себе репутацию славного парня и почти британца, хотя, к сожалению, и славянина по крови. Хороших игроков среди англичан не было. так что проигрыши давались мне не без труда. Иной раз приходилось делать совершенно дурацкие ошибки, однако, кажется, внимание на это никто не обращал. Единственный, кто смотрел на меня неприязненно, был полковник Джордж Олдридж. Подлинная карикатура на всех сразу английских полковников. Высокий, сухопарый, чопорный, с выражением лица, как говорил Гоголь, геморроидальным. Однако геморроидальным было не только его лицо, а и все поведение. Он вечно что-то брюзжал себе под нос, вечно был всем недоволен. Его недолюбливали даже его собственные офицеры. Он постоянно пытался как-то задеть меня и безостановочно иронизировал на мой счет. — Ну, что скажет об этом казацкая наука? — в лице нашего родмистра. Сузив глаза, брюзгливо бурчал он, когда туркмены... В очередной раз разносили нашу конницу. Когда же военных действий не было, он донимал меня вопросами вроде «Знают ли уже казаки, что Земля вращается вокруг Солнца? И что они думают про таблицу умножения?» Подобные пассажи оказались ему чрезвычайно язвительными и остроумными. В конце концов, мне это надоело, я отвечал, что с таким интересом к естественным наукам ему надо не изображать из себя офицера, а сидеть дома и ковыряться в старых фолиантах. Впрочем, это не поздно сделать и сейчас, потому что война ему противопоказана. Он явно происходит из числа так называемых «диванных» полковников, получивших свои погоны за пустопорожные разговоры. Побледневший от злобы Олдридж секунду сверлил меня яростным взором, потом схватился за эфес своей сабли и пролаял. «Дуэль! Я научу вас вежливости, мальчишка!» «Простите, полковник!» — отвечал я холодно. Но вызов ваш принять я не в состоянии. Я являюсь отпрыском очень древней фамилии, знатность которой соответствует английскому герцогству. Поэтому не могу я скрещивать сабли со всяким мужичьем. Вы ведь, судя по вашим манерам, даже не дворянин». Беснующегося полковника оттащили сами же британские офицеры. До того, как его вывели из офицерской палатки, он еще успел крикнуть «Хорошо, смеяться тот, кто смеяться последним!» Вот уж не думал, что такое сухое и скучное существо способно испытывать столь сильные эмоции. Что же касается военных действий как таковых, тут происходило примерно то, чего я и ждал. Пехотинцы, персидские, даже и вымуштрованные немцами, туркменам были не по зубам. Кавалеристы же, хотя обладали некоторой лихостью однако начисто лишены были рационального мышления. Это была подлинно дикая конница, которая просто неслась лавой по прямой, как выпущенный из пушки снаряд. Прирожденные наездники-туркмены на своих ахалтакинцах легко уходили от персидской кавалерии, а потом, внезапно, зайдя с тыла, наносили ей чувствительный урон. «Годдэмд!» — бронились британцы, наблюдая это избиение младенцев, а некоторые даже порывались сами пойти в атаку, но, впрочем, быстро остывали. Никому не хотелось бесславно сгинуть в бою с дикарями. Да и командование английское не поощряло такой лихости. Британия не собиралась вмешиваться в междоусобные войны персов и туркмен, которые, к тому же, недавно перешли под руку российской короны. зели султан ходил мрачнее тучи. На горизонте маячил явный разгром всей его армии. Дело дошло до того, что туркмены имели наглость нападать на нас первыми. Визжа и вращая саблями, их бешеная орда выкатывала из-за горизонта и неслась прямо на наше укрепление. Разрозненная и вялая стрельба персидской пехоты из пистонных ружей не приносила врагу сколько-нибудь заметного ущерба, зато сами туркмены, ворвавшись в наш лагерь, рубили налево и направо, так что ставку командующего и лазарет пришлось передвинуть поглубже в тыл. С каждым днем зели султан падал духом все больше и больше. Лазарет заполнился почти полностью, а боеспособных солдат становилось все меньше. Маленькая победоносная компания превратилась в болото, готовая утопить в себе и будущую славу принца, и его нынешнюю самоуверенность. Депеша от Шахеншаха, где тот вопрошал, когда же возлюбленный сын его разобьет зловредных туркмен и воротится в его отеческие объятия, только усугубляли дело. На мой взгляд, сейчас было самое время обратиться к британскому оружию. И в первую очередь к пулемету Максима. Если, конечно, Гирс был прав, и его уже доставили зели султану Вот только мне не хотелось самому заводить об этом речь. Наш милый принц оказался человеком куда более подозрительным, чем его отец шах шах И это неудивительно. Все-таки шах, шах был тенью Аллаха на земле, а принц всего только тенью этой тени. Так или иначе, нельзя было вмешиваться самому, надо было подкинуть нужную идею через кого-то. Во время очередной пульки в офицерском шатре я небрежно заметил, что, действуя варварскими методами, варваров не победить. Если бы у нас были не устаревшие пистонные ружья, современное русское или британское вооружение, тогда туркменов можно было бы разнести в клочья. «А где же его взять, это вооружение?» — спросил молоденький лейтенант Коулман. Я только плечами пожил. Тем не менее, стрела моя попала в цель. Правда, последствия были несколько неожиданными. В тот же вечер меня вызвал к себе вставку зели султан. Когда я явился, наш командующий сидел в кресле, бессильно уронив руки и смотрел в пол. С минуту, наверное, я стоял напротив него, ничего не говоря. Наконец, ресницы его дрогнули. «Так вы полагаете, что с хорошим вооружением...» «Мы бы легко справились с туркменами», — проговорил зили Султан без всякого выражения. Я отвечал, что это не я так полагаю, а современная военная наука. «Откуда же, по-вашему, мне взять это вооружение?» — продолжал принц. В этом вопросе я почувствовал опасный подвох, поэтому отвечал осторожно в том духе, что поставка оружия сейчас едва ли решит все проблемы. Дело в том, что переговоры о поставках и сама перевозка оружия из Европы займет не одну неделю. Возможно, даже речь пойдет о месяцах. За это время положение наше так ухудшится, что нам и оружие никакое не поможет. «Но «Ну, если бы удалось доставить оружие в 5-6 — спросил принц. «Это другое дело», — сказал я. Принц встал с кресла и прошелся по комнате, тяжело ступая на шелковые ковры. — Я мог бы достать это оружие, — сказал он, — и достать его в кратчайшие сроки. Однако у меня много врагов. Если оружие будет у меня, пройдет слух, что я вооружаюсь, но не против туркмена, а против собственного отца. Вот это откровенность, — подумал я. А вслух сказал, какие же у Его Величества основания не доверять вам. — Их больше, чем достаточно, — отрезал принц. — Начать хотя бы с того, что я первый в очереди на трон. Однако добром трон мне не отдадут. Он предназначен для моего брата. — Ладно, — подумал я. — Раз уж мы сегодня говорим напрямик, я тоже не буду вилять. — Скажите, Ваше Высочество, а вы сами разве не хотели бы занять трон после вашего отца? — спросил я, стараясь осторожностью тона смягчить прямоту, почти грубость самого вопроса. Зели султан взглянул на меня. Теперь глаз его косил сильнее, чем обычно, а сам вид принца сделался страшен. Он схватился за эфес своей шашки, яростно вырвал ее из ножен и поднес к моему носу. Секунду он стоял так, словно чего-то ожидая, потом закричал «Читай же!» Я скосил глаза на лезвие шашки и увидел там надпись. «Простите, Ваше Высочество, но ни по-персидски, ни по-арабски я не читаю. Здесь написано «Кто взойдет на престол, будет зарублен этой шашкой!» — рявкнул принц. Несколько секунд мы не отрывали взглядов друг от друга. «По-моему, — сказано исчерпывающе, — негромко проговорил Зели султан, вкладывая шашку обратно в нужный. «По-моему, тоже, — подумал я. Можно считать это признанием в преступном умысле. Вот только достаточно ли будет этого для осуждения принца? Мало ли кто и что пишет на шашках. Нет, тут нужно что-то более определенное». Этим определенным могло стать появление английского оружия у армии Зелесултана. И, судя по всему, наш принц уже принял нелегкое решение. Это означало, что мое дело теперь – сидеть тихо и наблюдать за развитием света. В ожидании оружия, которое, как легко догадаться, повезут не из Британии, а из Исфахана, армия Зели султана окопалась и перешла в глухую оборону. Потери наши сразу уменьшились, а вместе с ними уменьшилось и самоуважение. «Сидим тут, как крысы в трюме, а эти варвары гуляют прямо по нашим головам!» бронился даже полковник Олдридж. Я не удержался от того, чтобы не посоветовать ему вскочить на лошадь и лично пойти в атаку. Тот даже не взглянул на меня в ответ. После неудачного вызова, когда неожиданно для всех выяснилось, что я настолько знатен, что простых британских полковников просто за людей не считаю, он предпочитал меня вовсе не замечать. Однако все-таки не сдержался, и минут через пять, когда все уже забыли о том, что я сказал, заявил, что готов пойти в атаку, если я составлю ему компанию. Все англичане с любопытством поглядели на меня. Я хотел было сказать в ответ что-то язвительное, но вдруг подумал, что мысль — это не такая глупая, как могло показаться. Разумеется, ни в какую атаку я бы не пошел, но вот пробраться к туркменам и взять у них языка было бы совсем неплохо. И не для того, разумеется, чтобы выяснить их численности, вооружение. Все вооружение их было выставлено на показ. Языка я хотел взять из личной надобности. Дело в том, что после удачно проведенной провокации Гонзалин так и не появился на горизонте. Все попытки выяснить что-то у местных племен, которых Гонзалин водил за границу против туркмен, ни к чему не привели. очевидные их вождя опасались быть наказанными за самоуправство и держали язык за зубами. Зная некоторую невезучесть моего помощника, я не мог отогнать от себя дурных мыслей. Он способен был перебить рот у врагов и, споткнувшись, упасть на лезвие шашки. — Ну что ж, пожалуй, — сказал я, не глядя на полковника. — Можно и в атаку. Однако условия обсудим тета а тет Несчастный полковник побелел от ужаса. Разумеется, он никак не мог ожидать, что русский офицер всегда такой рассудительный согласится на совершенно самоубийственный шаг. Лейтенанта колмана однако, больше интересовало другое. — Почему же это с глазу на глаз? — удивился он. — Вы полагаете, среди нас, может быть, предатель? В палатке раздался возмущенный гул. Олдрич немного воспрянул духом. «Может быть, меня сейчас вызовут на дуэль все офицеры по очереди, и тогда уже мне будет не до вылазок к врагу». «Господа, все вы тут джентльмены, и среди вас нет ни одного предателя, я в этом совершенно убежден». Мой голос перекрыл недовольный гул. «Однако кто может сказать то же самое обо всем лагере?» «Кто знает?» Не стоит ли сейчас возле палатки изменник и не подслушивает ли нас тайком? А если даже не стоит именно сейчас, кто может быть уверен, что он не появится там через полминуты? Нет, господа, при всем уважении, но план нашей вылазки мы с полковником обсудим один на один. Впрочем, я готов взять свидетеля. Выбирайте достойного, господа. Разумеется, достойны были все, поэтому выбрали фигуру наименее претенциозную, а именно юного лейтенанта Коулмана. Мы с ним и с Олдриджем удалились, как сказали бы раньше, под сень струй или, проще говоря, вышли из палатки на воздух.